Итак, необходимы образы действия. Образы подлинной реальности или образы, непосредственно переводимые в свою подлинную реальность, чтобы показать нам, что просто быть зрителем, просто рассматривать образы – это нечто дурное. Действие предлагается как единственный ответ на зло образа и виновность зрителя. И однако зритель по-прежнему предъявляет образы. Этот очевидный парадокс имеет свою причину. Если бы зритель не смотрел на образы, он не был бы виновен, ведь демонстрация его вины, вероятно, важнее для обвинителя, чем обращение его к действию. Именно здесь голос, говорящий об иллюзии и вине, обретает весь свой вес. Он разоблачает инверсию жизни, состоящую в пассивном потреблении товаров, становящихся образами, и образов, становящихся товарами. Он говорит нам, что действие – единственный ответ на это зло. Но он также говорит нам, что мы, воспринимая толкуемые им изображения, никогда не будем действовать, останемся вечными зрителями жизни, происходящей в образе. Тем самым инверсия инверсии остается знанием, предназначенным для тех, кто знает, почему мы всегда остаемся незнающими, недействующими. Тогда добродетель действия, противопоставленная злу образа, оказывается поглощена властью суверенного голоса, ложную жизнь и обрекающего нас предаваться ей. Стало быть, реальным содержанием критики, которая приводит нас от невыносимого в образе к невыносимому самого образа, является именно утверждение власти голоса. Это смещение и выявляется критикой образа во имя непредставимого. Чилийский художник Альфред Джаар посвятил ряд своих работ руандийскому геноциду 1994 года. Ни в одной из его работ нет визуальных документов удостоверяющих реальность Бойня. Так, инсталляция реальной картины состоит из черных ящиков, в каждом из которых находится изображение убитого Тутси. Но сами ящики закрыты, изображение невидимое. Мы видим только текст, описывающий содержимое ящика. Поэтому на первый взгляд эти инсталляции точно так же противопоставляют свидетельство слов уликам образов. Но это сходство скрывает существенное различие. Слова здесь отделены от голоса. Они сами по себе взяты в качестве визуальных элементов. А значит, ясно, что речь не идет об их противопоставлении видимой форме образа. Речь идет о построении образа, то есть некотором соединении вербального и визуального. Сила такого образа в том, что он нарушает обычный режим этого соединения, подобный тому, который используется официальной системой распространения информации. Чтобы понять это, необходимо вновь поставить под вопрос, устоявшееся мнение, будто система топит нас потоки образов, и образов ужаса в частности, и тем самым делает нас нечувствительными к банализированной реальности этих ужасов. Это мнение широко распространено, поскольку оно согласуется с традиционным тезисом о том, что зло образов заключено в их количестве, в их обилии, благодаря которому они захватывают разочарованный взгляд и размягченный мозг толпы демократических потребителей товаров и образов. Эта точка зрения хочет казаться критической, однако она полностью согласуется с функционированием системы. Ведь господствующие медиа вовсе не заливают нас потоками образов, свидетельствующих о бойнях, массовых перемещениях людей и других ужасах, которые в настоящий момент составляют жизнь на нашей планете. Как раз напротив, они сокращают их число и тщательно следят за их отбором и порядком. Они исключают все, что могло бы выйти за пределы простой иллюстрации, самой по себе избыточной по отношению к значению этих образов. Обычно мы видим в новостях лица властных имущих, экспертов и журналистов, обслуживающих образы, говорящих о том, что за ними стоит, и что мы должны о них думать. Если ужас банализируется, то не от того, что мы так часто наблюдаем его образы. На экране мы видим не так уж много страдающих тел, но мы видим слишком много безымянных тел. тел не способных ответить нам взглядом, тел, которые стали предметом разговора, сами не имея голоса. Система распространения информации работает не с помощью избытка образов, но посредством отбора говорящих и рассуждающих, способных расшифровать информационную волну, касающуюся анонимных множеств. Политика, присущая этим образом, сводится к тому, чтобы убедить нас в том, что кто угодно не способен видеть и говорить. Те, кто претендует на критику потока телевизионных образов, довольно открыто разделяют эту мораль.